«Чино Ачебе» «Покоя больше нет» Исполняет Станислав Иванов Посвящается Кристи Мы вернулись в свои края, в наше царство Но прежняя жизнь совсем разладилась здесь Кругом чужие люди, льнущие к своим богам Лучше бы я умер другой смертью ТОМАС СТЕРНС ЭЛЛИОД путешествие ВОЛХВОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ Для этой минуты Абиакан Кво закаливал себя три или четыре недели. И когда утром он шел к скамье подсудимых, ему казалось, что он готов. В красивом легком шерстяном костюме молодой человек выглядел невозмутимым и равнодушным. Происходящее, похоже, не представляло для него особого интереса. Кроме короткого инцидента в самом начале, когда один из адвокатов получил нагоней от судьи. Судебное заседание начинается в девять, почему вы опоздали? Всякий раз, глядя на жертву его честь, Уильям голой судья Верховного Суда Лагоса и Южного Камеруна, буквально парализовал ее взглядом как коллекционер обездвиживает насекомое формалином. Пригнув голову словно упрямый баран, он уставился на адвоката поверх очков в золотой оправе. «Простите, ваша честь», — произнес тот, запинаясь, — машина сломалась по дороге. Судья еще долго смотрел на него, а затем довольно резко сказал «Хорошо, мистер Адеми, принимаю ваши извинения» но, должен признаться, мне смертельно надоели постоянные оправдания, связанные с транспортными проблемами. Среди адвокатов послышался подавленный смех. Абиоканкво улыбнулся тусклой, бледной улыбкой и опять утратил интерес к происходящему. Все места в зале суда были заняты. Многие стояли. Об этом деле в Лагосе говорили уже несколько недель, и в последний день... Все, кто только мог отлучиться с работы, пришли на оглашение приговора. Некоторые государственные служащие заплатили целых десять шиллингов и шесть пенсов, чтобы получить бюллетень у врача. Апатия оби не исчезла, даже когда судья принялся подводить итоги. «Только после слов я не в силах понять, как мог так поступить молодой человек с вашим образованием и блестящими перспективами», С подсудимым произошла внезапная заметная перемена. На глаза навернулись предательские слезы. Аби достал белый носовой платок и отер лицо, так как оттирают пот. Он даже попытался улыбнуться и скрыть слезы. Улыбка была бы весьма уместна. Вся эта трескотня, про образование перспективы, предательство врасплох его не застала. Аби ждал ее и репетировал сцену сотни раз, пока она не стала ему знакома как хороший друг — Несколько недель назад, в самом начале судебных слушаний, мистер Грин, его начальник и один из свидетелей, тоже пустился в рассуждение про многообещающего молодого человека. Однако это нисколько не взволновало Аби. Совсем недавно он потерял мать. Клара тоже ушла из его жизни. Эти два события, последовавшие одно за другим, притупили способность к восприятию и породили безразличие которая позволила, не дрогнув, услышать слова образования, перспективы. Но теперь в решающий момент его выдали предательские слезы. С пяти часов мистер Грин играл в теннис. Это было весьма необычно. Как правило, работа отнимала у него столько времени, что на корт он выходил редко. Чаще всего мационом ему служили короткие вечерние прогулки. Но сегодня мистер Грин играл с приятелем из Британского совета — Потом они направились в бар при клубе. На белую рубашку мистер Грин надел светло-желтый свитер, на шею набросил белое полотенце. В бар набилось много европейцев, кто-то сидел на высоких табуретах, кто-то, стоя группками, по двое-трое, пил холодное пиво, апельсиновый сок с мякотью или джин с тоником. «Не понимаю, зачем он это сделал?» — недуменно произнес сотрудник Британского совета. Он водил пальцем по запотевшему стакану с ледяным пивом, от отчего на стекле оставались линии. «А я понимаю», — просто ответил мистер Грин. «Чего я не понимаю, так это почему такие люди, как вы, отказываются признавать факты?» Он славился тем, что всегда говорил то, что думает. Мистер Грин вытер раскрасневшееся лицо свисавшим с шеи полотенцем. «Африканец продажен до мозга костей». Сотрудник британского совета украдкой осмотрелся, скорее машинально, чем по необходимости, поскольку, хотя формально клуб теперь открыли и для африканцев, они заходили сюда редко. И сейчас не было ни одного, кроме, разумеется, почти незаметных официантов. Вы могли без труда заглянуть, выпить, подписать чек, поговорить со знакомыми и уйти, даже не обратив внимания на их белую униформу. Если все шло как обычно, вы их не видели». — Все они продажны, — повторил мистер Грин. — Я целиком за равенство и всякое такое. Мне, например, было бы очень противно жить в Южной Африке. Но равенство не отменяет фактов. — Каких фактов? — спросил сотрудник британского совета, недавно приехавший в страну. Общий гомон затих, потому что многие, не показывая этого, слушали теперь мистера Грина. — о тех фактов, что многие столетия... Африканец был жертвой худшего в мире климата и всевозможных болезней. Вряд ли это его вина. Но умственно и физически он испорчен. Мы принесли ему западное образование. А какой ему от него толк? Он... При появлении новых приятелей мистер Грин воскликнул. «Привет, Питер. Привет, Билл. Привет, привет. Можно к вам присоединиться? Конечно. Разумеется, что будешь пить? Пиво? Правильно. Официант, одно пиво этому джентльмену». «Какое, сэр?» «Хайникин». «Да, сэр?» «Мы говорили о том молодом человеке, который взял взятку». «Ах, об этом». В материковой части Лагоса прогрессивный союз Умофии проводил экстренное собрание. Умофия — деревня. Ибо — восточной Нигерии, и родина Аби-Аканкво. Деревня не слишком большая, но жители называют ее городом. Они очень гордятся своим прошлым, когда город наводил ужас на соседей, пока не пришел белый человек и не уравнял всех. Умоофийцы, так они именуют себя, оставившие родной город и разъехавшиеся в поисках работы по всей Нигерии, считают, что покинули родину временно. Примерно каждый второй год они приезжают домой в отпуск. Накопив достаточно денег, просят родственников дома подыскать себе жену или строят на семейном участке цинковый дом – И повсюду в Нигерии открывают местное отделение прогрессивного союза у Мофии. За последние недели союз собирался в связи с делом Абиаконкво несколько раз. На первом собрании некоторые высказались в том духе, что нет, мол, причин волноваться из-за неприятностей блудного сына, совсем недавно проявившего большое неуважение к союзу. «Мы заплатили 800 фунтов за его учебу в Англии», — сказал один, — «а он вместо благодарности оскорбляет нас из-за какой-то дряной девчонки. Теперь мы опять собираемся, чтобы найти для него еще денег. Куда он девает свою большую зарплату? По моему личному мнению, мы и так уже сделали для него слишком много». Эту точку зрения, хотя и сочли в целом верной, всерьез рассматривать не стали, поскольку, как подчеркнул президент, «сородичу в беде надо помогать, а не добивать его». Гнев на брата довойдет да в плоть, но не в кость, и Союз принял решение заплатить за услуги адвоката из своих фондов. Однако сегодня утром дело было проиграно, поэтому и созвали экстренное совещание. В доме президента на моллини стрит уже собралось множество народу, все возбужденно обсуждали приговор. «Я знал, что дело тухлое», — заявил человек, который с самого начала возражал против вмешательства Союза. Просто выбросили деньги. Как у нас, говорят, сколько не бейся за бездельников, все без толку, только перемажешь голову землей и грязью. Но его никто не поддержал. Умофийцы были готовы сражаться до конца. Они не питали иллюзий по поводу О'Би. Конечно, он дурной, своенравный молодой человек, однако сейчас не время копаться в мелочах. Сначала нужно прогнать лесу. После можно втолковать курицы, чтобы та не забредала в кусты. «Насчет этого на ум офицев можно положиться. Втолкуют от души, примнут и еще добавят, так что через край полезет. Просто с срам высокопоставленному чиновнику угодить в тюрьму из-за двадцати фунтов», — сказал президент. Еще раз повторил, словно выплюнул. «Двадцати фунтов!» «Я против людей, которые жнут, где не сеяли» но у нас есть поговорка, хочешь съесть жабу, так хотя бы выбери жирную и сочную. Все от неопытности, — заметил кто-то, — не надо было брать самому, другие вон велят тебе снести деньги бою. Оби попытался сделать то, что и все, не разузнав, как это делается. И он напомнил притчу о крысе, которая собралась поплавать со своей подругой-ящерицей, да сдохла от холода. Ведь ящерица благодаря чешуе осталась сухой, а шерсть крысы промокла насквозь. В назначенный час президент посмотрел на карманные часы и объявил, что пора открывать собрание. Все встали и совершили короткую молитву. Затем он предложил собранию три ореха кола. Самый старший участник собрания разломил один и произнес еще одну молитву. «Тот, кто приносит орех кола, несет жизнь». Мы не хотим никому вреда, но если кто-нибудь захочет навредить нам, да сломает он себе шею. Аминь, — ответствовало собрание. Мы — странники на этой земле. Если блага не спадут на нее, есть в них и наша доля. Аминь. Но если навалятся невзгоды, да отойдут они обитателям тех краев, где знают, как умилостивить богов. Аминь. У многих городов по 4 по 5, а то и по 10 своих сыновей на европейских должностях в этом городе, у Мофии только один. И теперь наши враги говорят, что даже этот один слишком для нас много. Наши предки такое не одобрят. Аминь. Единственный плод пальмы не погибнет в огне. Аминь. Аби действительно был единственным плодом пальмы. Его полное имя Оби Аджулу означало «наконец-то рассудок обрел покой». Рассудок отца, понятное дело, который до рождения Аби, приняв от жены четырех дочерей, слегка беспокоился. Обратившись в христианство и даже став преподавателем закона Божьего, Исаака Аканкво не мог взять вторую жену. Но не такой это был человек, чтобы носить свое горе на лице, и уж мистер Аканкво никак не мог допустить, чтобы о его несчастье знали язычники. Четвертую дочь он назвал Нванья девочка тоже хорошо. Однако в голосе не слышалось убежденности. Старик, разломивший сейчас в лагосе орехи кола и объявивший обе единственным плодом пальмы, не думал о семье Аканкво. Его мысли были о древней воинственной деревне Умофия. Лет шесть-семь назад оставившие родной дом у умофийцы создали союз с целью сбора средств для отправки некоторых из своих наиболее способных молодых людей на учебу в Англию. Они наложили на себя немилосердную дань. Первую такую стипендию пять лет назад получил Аби Аканкво. Хотя это называлось стипендией, ее нужно было выплатить обратно. В случае Аби сумма составляла 800 фунтов, и их полагалось вернуть в течение пяти лет после возвращения. Умофийцы хотели, чтобы посланец изучил право, а потом вел все их земельные дела с соседями. Но, очутившись в Англии, Аби английским, он славился своим упрямством. Союз повозмущался, однако, в конце концов, оставил его в покое. «Ладно, пусть не станет адвокатом, зато получит европейскую должность на государственной службе». Решение, кому первому выдать стипендию, далось Союзу легко. Аби был очевидным кандидатом. В возрасте 12 или 13 лет он после шестого класса сдал экзамены лучше всех в провинции, после чего получил право учиться в одной из лучших средних школ Восточной Нигерии. Через 5 лет с отличием сдал экзамены на получение аттестата зрелости по кембриджской программе все 8 предметов. Аби действительно являлся местной знаменитостью, Его имя часто звучало в миссионерской школе, где он когда-то учился. Сегодня никто не вспоминал, как однажды Аби срамил школу, написав во время войны письмо Адольфу Гитлеру. Директор школы тогда почти со слезами на глазах утверждал, что он стал позорищем Британской империи, если бы был старше, его бы непременно отправили за решетку на всю его оставшуюся жалкую жизнь. Аби тогда было всего одиннадцать лет, и он отделался шестью ударами трости по ягодицам. Поездка об Евангелию вызвала в Умофи большое волнение. За несколько дней до отъезда в Лагос родители созвали дома молитвенное собрание. Председательствовало его преподобие Сэмюэль и Кеди из англиканской церкви святого Марка, что в Умофи. Он заявил, что это событие является сбывшимся пророчеством. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертный, и сиял свет. Мистер Икеди говорил больше получаса, затем спросил, кто будет вести молитву. Никто не успел встать, тем более, что все сидели с закрытыми глазами. Как вызвалась Мэри, одна из самых ревностных христиан у Мофии и близкая подруга матери, Оби, Ханны Аконкво. Она хотя и жила далеко от церкви, в трех милях, а то и больше никогда не пропускала утренние молитвы, которые пастор начинал очень рано. И в разгар сезона дождей и в студенный Харматан Мэрия непременно была в церкви. Иногда приходила на час раньше, экономя керосин, гасила лампу и устраивалась спать на длинных земляных сиденьях. «О, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова!» — завела она. «Начало и конец. Без тебя не сможем мы ничего». «Великой реки не достанет, дабы омыть тебе руки. У тебя ямс и у тебя нож. Не сможем мы ничего съесть, если ты не отделишь нам немного. Мы подобны уткам в глазах твоих. Детям малым подобны, что во время купания мочат только живот, оставляя спину сухой». Мэри говорила и говорила, разматывая притчу за притчей, нанизывая образ на образ И, дойдя наконец до события, по поводу которого все собрались, остановилась на нем очень подробно, как оно того заслуживало, в числе прочего изложив историю сына своей подруги, отправившегося в края, где он должен завершить учебу. Когда Мэри закончила, собравшиеся принялись моргать и протирать глаза, в очередной раз привыкая к вечернему свету. Все разместились на длинных деревянных скамьях, принесенных из школы. Перед председателем стоял небольшой столик. Сбоку от него в школьном пиджаке и белых брюках сидел Аби. С кухни вышли два великана, полусогнутые под весом гигантского железного котла с рисом. Позже принесли еще один котел. Потом две молодые женщины внесли кипящую кастрюлю с тушеным мясом с пылу с жару. Затем появились еще бочонки с пальмовым вином, а также стопка тарелок и ложек хранившихся в церкви, для использования прихожанами на свадьбах, крестинах и поминках. Мистер Исаак Аканкво произнес короткую речь, предложив гостям этот маленький кола. По меркам Умофи Аканкво был состоятельным человеком. Двадцать пять лет он преподавал закон Божий в миссионерском обществе и получал пенсию, составлявшую двадцать пять фунтов в год. Он первым построил в Умофи цинковый дом, поэтому все ожидали, что будет пир. Но никто не мог представить такого размаха даже у Аконкво, который славился своей щедростью, порой граничащей с неосмотрительностью. Всякий раз, когда жена корила его за расточительность, он отвечал, что человек, живущий на берегах Нигера, не станет мыть руки слюной, любимая присказка его отца. Странно, он отверг все, связанное с отцом, кроме этой единственной присказки. Может, просто забыл, что отец частенько ее повторял. В конце праздника пастор произнес еще одну длинную речь. Он поблагодарил Акан за роскошный пир. «Такой не устраивают в наше время и на свадьбах». Мистер Икеди приехал в Умофию из небольшого городка и мог рассказать собравшимся, как захерели в городах свадебные застолья с тех пор, как изобрели пригласительные билеты. Многие слушатели с сомнением присвистнули, когда он сообщил, что теперь нельзя заявиться на свадьбу к соседу, если не получил одну из этих бумажек, на которых написано «Р-Ж-Б-К» — рис и жаркое в большом количестве, что неизменно являлось преувеличением. Затем мистер Икеди обратился к сидевшему справа от него молодому человеку. «Прежде, — сказал он, — у Умофия потребовала бы от тебя, чтобы ты вел ее войны и приносил домой человеческие головы. Но то было время тьмы, от которой нас избавила кровь Агнца Божьего. Сегодня мы посылаем тебя за знанием не забывая, что началом всяческой мудрости является страх Божий. Я слыхал о молодых людях из других городов, которые, уехав в страну белых людей, вместо того, чтобы посвятить себя учебе, предавались услаждению плоти, а кто даже женился на белых женщинах. Ропот собрания свидетельствовал о сильном неодобрении подобного поведения. Тот, кто поступает так, потерян для своего народа. Он, что дождь впустую излившийся на лес — «Я бы предложил тебе жениться, прежде чем ты уедешь, но времени осталось слишком мало. Тем не менее, я знаю, за тебя нам нечего бояться. Мы посылаем тебя получать знания. Удовольствие может подождать. Не торопись бросаться в мирские развлечения, как та молодая антилопа, которая дотанцевалась до паралича, не дождавшись главного танца». Мистер Икеди еще раз поблагодарил Аканкво и гостей, принявших приглашение. Если бы вы отказались от этого приглашения, наш брат уподобился бы царю из Священного Писания, созывавшему гостей на свадебный пир. Как только мистер Икеди закончил говорить, Мэри затянула песню, которую женщины разучили на своем молитвенном собрании. «Не оставь меня, Иисус, жди меня, когда иду я на поле. Не оставь меня, Иисус, жди меня, когда иду я на рынок. Не оставь меня, Иисус». «Жди Меня, когда ем Я еду Свою, не оставь Меня, Иисус, жди Меня, когда мою Я тело Мое, не оставь Меня, Иисус, жди Меня, когда уходит Он в страну белого человека, не оставь Его, Иисус, жди Его». Собрание завершилось песнопением «Слава Господу, от которого исходит всякое благословение». Гости прощались с Оби, многие из них повторяли советы, которые сегодня вечером уже звучали. Односельчане жали ему руку и во время рукопожатия вдавливали в ладонь подношения. На них можно было купить карандаш, тетрадку или хлеба в дорогу. Кто Шиллинг, кто Пенни. Нешуточное пожертвование в деревне, где деньги являлись редкостью, где мужчины и женщины вкалывали из года в год, выжимая скудное пропитание из неподатливой истощенной земли.